Глава третья. Столица. Первые числа января. Она. Жизнь потихоньку налаживалась. Я начинала привыкать к тому, что есть куда торопиться после работы, что так приятно засыпать и просыпаться в одной постели с любимым человеком. Я узнавала много нового. Например, то, что великий князь Радомиров действительно был весьма занятым и несвободным человеком. Командировки, происшествия, учения, совещания, отчеты, расследования. Странно, как это в прошлом году он находил время на путешествие. Я начинала понимать, чего ему стоило встречаться со мной, и от этого внутри становилось еще теплее. Однако же и я сама, хвала небесам, не сидела дома в печали и тоске, гадая, скрипнут ли ступени под знакомыми шагами. Я работала, и это было прекрасно. Замечательно было и то, что Оврал, возникший после аварии, потихоньку угас, и все вернулось на круги своя. Приемный покой, дежурство, кстати, намного меньше, чем раньше. Четыре в месяц – тот минимум, который должна была дежурить, полноправная целительница. И не больше. Придворные торжества из-за аварии отменили. В поморье объявили траур по погибшим, и зимние праздники все отмечали в частном порядке. Не скажу, что меня это огорчило. Мое представление ко двору пока откладывалось. Это радовало. Воспоминания еще были живы. Парадное платье мешалось в моей гардеробной. Каждый раз, натыкаясь на него, я вздыхала. Сегодня вечером я дежурила в приемном покое. Оставалось совсем немного, и можно было отправляться домой. Андрей связался со мной через кулон, сообщил, что уже в особняке и ждет меня, как и мой любимый салат с креветками. Я предвкушала вечер дома. После ужина улечься у камина с новой книжкой, как раз купила десятую часть приключений Некроманта. Из-за этой покупки меня вчера отчитывал Андрей. Я после работы пешком отправилась в ближайший книжный магазин. Оказывается, этого делать было нельзя. «Для подобных выходов в город существует отдельный протокол», выговаривал мне муж с увеличенным количеством охранников. «Я что, заключенная?» – возмутилась я. «Нет», – он как-то грустно покачал головой, – «ты моя супруга». «И это причина, по которой я не имею права идти туда, «Куда мне хочется?» «Ира, ты имеешь на это право, но лучше со мной или с удвоенным количеством охраны». «Я поняла, зачем ты женился?» — отрезала я. «Ты сам ходишь без охранников, как я заметила, а работу людям предоставить надо. Вот ты их на меня и переключил». Он обиделся. Я тоже надулась. Долго сидела у камина, не желая идти в спальню. Потом вдруг вспомнила красный купол ритмичный скрежет, с которым ледовая бомба катилась нам под ноги, вздрогнула и побежала к мужу мириться. «К вам можно?» — заглянул в кабинет молодой человек приятной наружности. Я очнулась от своих мыслей. «Да, конечно», — кивнула. «Проходите, что у вас тряслось?» «Надо же, вы правда работаете в госпитале», — улыбнулся он. «Получилось очень симпатично». «Я работаю в госпитале», — нахмурилась я и веду прием для того, чтобы оказывать помощь. Поэтому повторюсь, что у вас тряслось? «Понимаете, я репортер журнала «Светские львицы». И что хотят от меня львицы? Вас не удивила негативная реакция в средствах массовой информации на ваш брак?» поинтересовался у меня репортер. «Мне как-то не до ваших статей». Вообще-то, по логике, следовало ожидать прямо противоположной реакции. Люди любят сказки про Золушку и должны были прийти в восторг от такой феерически невозможной женитьбы. Что же им помешало? Нет, любопытство действительно порог. Вот я должна бы вызвать охрану, а мне стало интересно. В том числе фигура вашего супруга, не обижайтесь. И, конечно, то, что нет никакой достоверной информации. А нет информации, есть повод для фантазии, согласитесь?» «Нам с мужем фантазировать, знаете ли, некогда. И до чужого воображения тоже дела нет. Что-нибудь еще?» Я зло улыбнулась. «Зря вы так!» — укоризненно покачал головой репортер. «Мы ведь тоже работаем. Наша задача — обеспечить информацию, желательно, из первых уст». «Сочувствую». «Расскажите вашу историю». Чуть подался он вперед. Пусть это будет замечательная сказка. Люди их любят. Он оставил на столе визитную карточку. Решайтесь, Ирина Алексеевна. Это будет на пользу не только вам, но и вашему мужу. И репортер тихо выскользнул за дверь. Через минуту я выглянула в коридор. Там никого, кроме дежурной сестры, не было. Вздохнула с облегчением, посмотрела на часы и пошла домой. Завтра у меня выходной, и я хотела попросить Андрея, чтобы мы вместе с ним отправились в Мироград, словно бы представить мужа своим. Когда мы были там в прошлый раз, меня не покидало чувство, что они где-то рядом. Как бы они отреагировали? Папа бы, наверное, нахмурился, сестра захлопала в ладоши от восторга, а мама? Мама бы спросила тихонько. «Доченька, ты счастлива?» и улыбнулась, услышав мое. Да, мне нестерпимо захотелось очутиться там, на берегу океана, вслушаться, как волны накатывают на берег и услышать родные голоса. — Добрый вечер, ваше сиятельство! — окликнул меня кто-то. Я очнулась и поняла, что это привратник распахнул передо мной калитку, что я пришла домой, меня ждет муж, и я прямо сейчас поговорю с ним о путешествии к океану. Потом мне стало казаться, что у нас Перед особняком как-то людно, с удивлением посмотрела на привратника. «Гости прибыли!» — радостно и торжественно улыбнулся он. Я вздохнула. Нет, надо было как следует задержаться. У меня обход сегодняшний, не записан в карточке. Там как раз много форм заполнять. Передо мной распахнули дверь дома. Я вошла, сделала несколько шагов и остановилась. И вот что мне сейчас положено делать. Идти приветствовать дорогих гостей, распоряжаться, чтобы накрыли ужин или переодеться, вернуться на работу, пускай с ними Андрей беседует и ужинает. Вздохнула тяжело. — Добрый вечер, Ирина Алексеевна! — поприветствовал меня император. — Добрый вечер, Ваше Величество! — я изобразила реверанс. Да никогда у меня реверансы сильной стороной не были. — Можно без официоза. — оценил попытку император. — Мы с вами родственники, поэтому, пожалуйста, Александр Александрович. — Хорошо, — улыбнулась я. — В гостиную подсказал мой родственник. — Конечно, я смутилась. — Хороша хозяйка дома, нечего сказать. — Не волнуйтесь. Он подал мне руку, и мы пошли через прихожую, которая представляла собой достаточно большую залу с широкой лестницей посредине. Император, как и в день свадьбы, ободряющий похлопал меня по руке. — Вы зря переживаете. Реверанс вам, конечно, выполнять придется на официальном приеме. Попросите Марию Алексеевну, пусть к вам кого-нибудь пришлет. Потренируйтесь. — Мария Алексеевна, я не сразу сообразила, что он говорит о своей супруге, императрице. — Что касается остального, в неофициальной обстановке я бы хотел чтобы все было по-семейному и как можно проще. Вы не против? Мы остановились в гостиной, и я замерла, ожидая, что он усядется и даст разрешение садиться и мне, или мне положено стоять. — Ирина Алексеевна! — протянул он насмешливо. — Да, ваше ви... Александр Александрович! Вы слышали, о чем я сейчас говорил? — Что-то про простоту и семейственность, — пробормотала я. — Именно так, — кивнул он. «Тогда почему вы еще стоите?» «Жду разрешения», — честно ответила я. «А вы почему?» «Жду, пока вы усядетесь», — улыбнулся император. «Уселись одновременно». «Вам очень неловко?» — спросил меня вдруг двоюродный брат моего мужа. «Очень». Не стала я спорить. «Понимаете, я не знаю, как себя вести. Очень боюсь совершить какую-нибудь оплошность, поставить Андрея Николаевича в неловкое положение. Это по первому времени». Пожал плечами император. Мой вам совет. Делайте все спокойно, как будто так и надо. Не обращайте ни на кого внимания. Вас объявят либо сумасбродкой, либо оригинальной. Скорее, второе. В любом случае, к вам привыкнут и не будут особо досаждать. Я это проконтролирую. Особой любви со стороны придворных к вам не будет, уж простите за прямоту. Дело тут даже не в вас, а в личности вашего супруга. Когда-то мы с ним вынуждены были серьезно прорядить наших аристократов, да и дворянство тоже, поскольку официально за это несет ответственность великий князь Родомиров, а не император, то отношение к нему соответственное. Так что светской жизни у вас особой не будет. Насколько я знаю, у Андрея Николаевича он ее терпеть не может. «А в остальном вы, главное, не переживайте из-за пустяков. Ваш супруг вас любит и счастлив этим. Соответственно, счастлива и вся его семья». Я кивнула. «Кстати, о семье», — продолжил император. «Знаете, чем в данный момент заняты ваш супруг и моя жена? Не знаете? Они скандалят». Поймав мой удивленный взгляд, он рассмеялся, но получилось как-то невесело. Конечно, они не повышают друг на друга голос и не опускаются до нелитературных выражений, но недовольство друг другом, скрытое явно, какие-то намеки, недоговоренность, прошлые и нынешние обиды, оскорбления, настоящие, мнимые и так постоянно. И по любому поводу, если Мария Алексеевна говорит белая, то мой брат обязательно «черное» и так уже давно. Вот, например, сегодня моей жене в голову пришла замечательная идея. Она предложила дать в самом популярном женском журнале статью о вас с фотографиями из романтической истории ваших отношений. И что же? Ругаются, поморщился император. А вы тоже считаете, что это необходимо? Если мы не рассказываем, рассказывают за нас и вряд ли так, как нужно нам. Монархия, конечно, популярна в стране, народ помнит еще время смуты. Однако не стоит забывать, что игры против императорской фамилии ведутся все время. Необходимо делать шаги на опережение, а тут такой хороший повод показать второе лицо государства в человеческом обличии. А он упрямится. Про покушение рассказывать нельзя. Вот почему спрашивается. Про вас нельзя. Тоже непонятно. Может, лучше будет, если об этом ему скажу я? Возможно, но только если это ваше решение. Мне бы не хотелось настаивать. Насмешку во взгляде мне скрыть не удалось. Поверьте, не в вашем случае. Серьезно посмотрел на меня император. Я действительно хочу, чтобы вы были счастливы.